Двадцать Разговор за столом то и дело шел по-итальянски. Каким Андрей показался родным. Представляешь, везти выездные визы. Выездные. Андрей рвал салфетку на мелкие кусочки. Ниязов открыл охоту на людей с двойным гражданством, вернее, на их квартиры. Отъехал человечек на три дня, вернулся, а у него дома уже гражданин из ведомства проживает. Мои родители за город выбраться боятся». Я слышала, не язов себе памятник золотой в Ашхабаде поставил. Ага, за солнцем крутится. Он же себя Туркмен Баши называет. Главой Туркмен всего мира. Уже больше 14 тысяч памятников по стране. А кругом нищета, с водой перебои, работы нет. Еще он дипломы не туркменских вузов аннулировал. Моего приятеля так уволили. Он возмутился. «Я МГУ окончил». А ему говорят, «Да хоть Гарвард, недействительно». Ноэль меня просто спас. Андрей поковырял вилкой рис. А идиотскую рухнаму надо знать на зубок, даже когда на права сдаешь. Рухнаму? Марина опять почувствовала на себе пристальный взгляд. Ну да, опус великого туркменбаше баши туркменах. Это они, оказывается, колесо изобрели и повернули ход мировой истории. Хочешь цитату? Туркмена великим туркменом сделает только туркмен. Туркмена только туркмен сделает туркменом. Скороговорка такая. «Ищу, Перл. Хочешь построить государство? Зови туркмена». Марина фыркнула, огляделась. Клили смотрела на нее, не отрываясь. Марина подмигнула ей, но девочка отвернулась.